Глава 33. Происшествие вселенского масштаба. Все уставились на Никитина, словно на сумасшедшего. Да, он, наверное, и выглядел настоящим психом. Полуголый, босой, весь перемазанный грязью из подземного коллектора. «Он говорит правду!» – завопила не менее чумазая Мартина. «Шлак штампует их со скоростью копировального аппарата! Нам всем нужно срочно эвакуироваться!» «Что?» — изумленно вскинул брови Захар Сергеевич. И в этот момент своды закрытого зала за спиной Афанасия сотряс громкий рев множества ящериц. Анастасия побледнела. «Афанасий? Олег? Папа? Что случилось?» «Мы тут разрабатываем операцию по вашему спасению?» — удивленно произнес Кеша. Анастасия бросилась к Афанасию прижала его к груди. Затем обняла и Ирину. «Как же я за вас переживала!» С облегчением воскликнула она. «Но о чем вы говорите?» «И кто это там рычит?» Побледнел Семен. «Гробница повелителя ящериц вскрыта!» Крикнул Сергей Иванович. «Пришелец вселился в тело Элины, а Полина Геббелес и Шлак создали несколько десятков клонов циклопер, и теперь они гонятся за нами». «Вы ничего не путаете?» нахмурился Захар Сергеевич. В этот момент пластиковая пленка, закрывавшая проход в закрытый зал, с треском лопнула, и первая циклопера появилась в атриуме отеля. Сначала прозвучало утробное рычание, затем все увидели жуткую морду, покрытую темной морщинистой шкурой, окруженную острыми полупрозрачными шипами. Огромные белые глаза на выкоте сощурились от яркого света. Ящерица разинула пасть с острыми зубами и громко зашипела. Толпа туристов с громкими воплями шарахнулась в сторону. Люди и обитатели других планет бросились прочь от перевернутого водопада. Сема поднял свою камеру и сделал снимок. Ослепительная вспышка заставила мгновенно ослепшую циклоперу издать новый рев. Олег выхватил у ближайшего охранника бластер и выстрелил в монстра. Циклоперу отбросило обратно в проем, но на ее месте тут же возникли две других – Эти были поменьше размером, пошустрее и передвигались на задних лапах. «Опасность!» — крикнул Олег. «Они устроили логово чудовищ под самым нашим носом!» «Нужно предупредить владельцев отеля», — сказала Анастасия. «Позвонить господину Наворотилову и вызвать, наконец, галактическую полицию». «А вы все еще не сделали этого?» — удивилась Ирина. «Мы думали, что справимся своими силами», — произнес Захар Сергеевич. Но, как видно, переоценили свои возможности. В вестибюле прозвучал сигнал тревоги. Откуда-то появились многочисленные роботы в униформе служащих отеля, которые предложили гостям и туристам покинуть атриум, подняться в свои номера и заблокировать двери. Бойцы в форме службы безопасности появились из лифтов и боковых дверей атриума. Их становилось все больше. В этот момент циклоперы хлынули из проема целым потоком, бросившись на охранников. В атриуме отеля загорхотали выстрелы, шум которых не мог перекрыть даже гул водопада. Вскоре путь из здания оказался отрезан массой надвигающихся чудовищ. Ученые в ужасе бросились прочь. Олег Аскеров направил их к лифтам. «Как только окажетесь наверху, заблокируйте двери», — сказал он. «Решетки, защитные перегородки в коридорах. Опускайте все. Мы попытаемся их остановить. И подайте сигнал тревоги для галактической полиции». «Один из их крейсеров постоянно дежурит на нашей орбите. Они быстро здесь появятся». Двери ближайшего лифта открылись. Афанасий увидел в кабине уже знакомого двухголового лифтера. Тот замахал руками, подзывая их к себе. Анастасия, Захар Сергеевич, Кеша, Ирина, Мартина, Сема и Афанасий бросились в его кабину. Тем временем циклопер становилось все больше. Охранники уже не могли сдерживать их натиск. Несколько особо прытких монстров перескочили через заслон и бросились к лифтам. Мартина испуганно завизжала. Олег сделал несколько выстрелов. Одна из гигантских ящериц отлетела к стойке портье и сшибла ее своим весом. Другую бестию Аскеров подстрелил буквально на лету, когда она прыгнула в сторону ученых. Ящерица размером с корову свалилась в водопад, и ее тут же понесло мощным течением к потолку. Всем места в лифте не хватило. «Кабина перегружена», — виновато произнесла правая голова лифтера. «Кому-то придется отправиться следующим рейсом», — добавила левая. Анастасия и Сергей Иванович, не раздумывая, вышли из кабины. Захар Третьяков, немного подумав, тоже покинул лифт. «Мам», — испуганно произнес Афанасий, — «отправляйтесь наверх», — сказала Анастасия. «Мы поедем на следующем». «Давай поменяемся местами», — предложил ей Кеша. «Нам ничего не грозит». твердо произнесла Анастасия. И прежде чем кто-нибудь успел возразить, протянула руку и нажала кнопку верхнего этажа. Двери лифта закрылись, и кабина поехала вверх. Сквозь стеклянные стены Афанасий увидел, как целые полчища циклопер снесли охранников и бросились к лифтам. Он испугался за мать, деда и остальных, но они успели войти в соседнюю кабину. Первая ящерица уже добралась до дверей, когда Олег отшвырнул ее назад выстрелом бластера. Лифт плавно тронулся вверх. Вестибюль отеля медленно заполнялся дымом, кое-где даже показались языки пламени. Циклоперы бросались на людей, их становилось все больше. Вдруг из пролома в стене высыпали люди Лока с Северидой во главе. Бойцы гильдии присоединились к сражению, влившись в ряды охранников Гвендолина. Внезапно в центре происходящего оказалась Элина — Она вышла из провала в стене в своем черном облегающем костюме, безучастная к происходящему, и остановилась посреди разгромленного атриума. Девушка с невозмутимым видом осмотрелась по сторонам, будто вокруг нее не разворачивалось настоящее побоище, затем перевела взгляд на двигающиеся кабинки лифтов. Она увидела дедушку Афанасия и светящуюся сферу, которую тот все еще сжимал в руках. Элина что-то выкрикнула и вскинула руку в направлении лифтов. В тот же момент несколько циклопер подбежали к стене и начали взбираться по ней, цепляясь острыми когтями. Они быстро догоняли движущиеся кабины. Элина перевела взгляд на других ящериц, и те снова бросились на охранников и роботов. «Повелитель ящериц», — проговорила Фанасий. «Теперь мы ваучи увидели, как она управляет ими». «Она действительно телепатически дает им приказы?» — спросила Ирина. «Вернее, пришелец, занявший ее тело», — ответила Мартина. «Черт!» — выдохнул Кеша. «Во что вы опять ввязались а «А я-то решил, что все уже закончилось», — вздохнул Сема. «Похоже, рано расслабился». Циклоперы, карабкающиеся по стене, набросились на соседний лифт, в котором ехали Анастасия, Сергей Иванович, Захар Третьяков и еще несколько ученых с Конгресса. Кабина со скрежетом остановилась. Ящерицы попытались пробить стеклянную стену, и вскоре это им удалось. Афанасий с ужасом увидел, как на стенках кабины начали появляться трещины от их ударов. Послышались выстрелы, и ящерицы полетели вниз — Но кабина больше не двигалась с места. Похоже, подъемный механизм был испорчен. Двери лифта разошлись на десятом этаже, и ученые во главе с Анастасией и Сергеем Ивановичем выбрались из кабины. «Нужно им помочь», – взволнованно сказал Афанасий. «Они в безопасности», – заверила его Мартина. «Наша служба безопасности знает, что делает». Афанасий включил видеофон и попытался связаться с Анастасией, но ему никто не ответил. Либо из-за шума она не слышала сигнал, либо ее видеофон потерялся в суматохе. В этот момент их лифт остановился. «Отправляйтесь в конференц-зал», — сказал им двухголовый лифтер, показав рукой направление. «Роботы заблокируют двери, и все постояльцы отеля будут в безопасности. Эти коридоры оборудованы противопожарными перегородками. Имейте это в виду. Если ударить по кнопке на стене, проход тут же будет перекрыт стеклянной стенкой». Створки лифта сошлись. и кабина отправилась вниз, за новой партией постояльцев. «Что это?» – воскликнул вдруг Сёма и показал рукой вниз. В атриуме из пролома в стене показались странного вида полуобнажённые люди. Циклоперы их не трогали. Тела пришельцев покрывала блестящая красная и голубая слизь, густыми потёками стекавшая на пол. Они были облачены в какие-то лохмотья, а ещё в куски пластиковой плёнки. «Неужели клоны-мурены ожили?» — изумился Афанасий. «Они не похожи на Кешу», — заявил Сёма. «Какие-то толстые и уродливые. Все в свою мамашу», — отметила Анакентий. «Но нам пора в укрытие». «Может, не пойдем в конференц-зал?» — спросила Мартина. «Представляете, сколько там сейчас народа? В президентском люксе не менее крепкие внутренние запоры. Можно закрыться в нем и там ждать помощи». «Помощи от кого?» спросил Сёма. «Вся служба безопасности внизу воюет с монстрами, а галактическая полиция появится как минимум через пару часов». «Я позвоню отцу. Он пришлёт ещё кого-нибудь?» сказала Мартина. «Ты всё ещё не поняла?» воскликнул Семён. «Твой папаша стоит во главе последователей. Тайная комната в его апартаментах это подтвердила. А значит, весь этот балаган устроил именно он. С чего ему помогать нам? А что касается отеля... «Ты сама говорила, что у него таких отелей хоть пруд-пруди. Одним больше, одним меньше. Здесь устроят отличное логово для повелителя ящериц, а все постояльцы Гвендолина пойдут на корм его новым подданным». «А я не хочу идти на корм», – побледнев признался он. «А кто хочет?» – спросил Кеша. «Меня эта сомнительная перспектива тоже не радует». «Вообще-то мы уже поняли, что Леопольд Наворотилов не гроссмейстер», – заметила Ирина. «Но это ничего не меняет». Он точно состоит в последователях, а значит, не станет нам помогать». Снизу прогремело несколько мощных взрывов. Пришельцы из подземелья снесли стойки портье и принялись разносить экраны компьютеров. «Они знают, что делают», — сказала Мартина, глядя вниз. «Там находятся серверы и управление связью. Эти твари хотят лишить нас возможности общаться с внешним миром. Чёртова повелительница ящериц всё предусмотрела». Мартина подбежала к переговорному устройству на стене и защелкала клавишами. «Эй!» — крикнула она. «Слышит нас кто-нибудь?» Экран прибора оставался темным. «Они все сломали. Вот гады!» «И они идут к нам», — сказала Ирина, глядя вниз. Несколько циклопер снова карабкались по отвесной стене, быстро приближаясь. «Они нас преследуют», — сказал Сема. «И эти тоже!» Он показал на три летящие точки, которые показались внизу. «Эти точно на нашей стороне», — усмехнулся Афанасий, узнав енотов, летящих на своих реактивных ранцах. Словно три ракеты, кефир, гаврош и рикошет, пронеслись над головами сражавшихся и устремились ввысь к верхним этажам отеля. Рикошет на лету выстрелил своего зонтика, и одна из циклопер тяжело рухнула вниз, сорвавшись со стены. Охранники меткими выстрелами сняли еще несколько ящериц. Еноты поравняли с верхним этажом, и Рикошет выстрелил в стену, проделав приличных размеров дыру. Вскоре все трое уже стояли рядом с Афанасием и остальными. «Ну и заварушка тут началась!» — восхищенно крикнул Рикошет. «Прямо как в старые добрые времена!» «Вам уже приходилось участвовать в чем-то подобном?» — удивленно спросила Ирина. «Мы много передряг пережили». кивнул Гаврош. «Но такое впервые! Происшествие вселенского масштаба! Вы только гляньте, что там творится! Эта дамочка с фигалоида совсем с катушек слетела!» «Да, все они просто психи!» согласился Кефир. «И доктор Шлак, и Полина Геббельс, и Мурена!» «Что они задевают?» спросила Мартина. «Может, кто-нибудь уже объяснит мне, что происходит в моем отеле?» «Циклоперы распространились по всему нижнему ярусу отеля и уже проникают на верхние этажи», — сообщил Кефир. «Они разгромили подземную лабораторию доктора Шлага, а все его клоны покинули свои колбы и разгуливают по отелю. А самое странное — они примкнули к циклоперам и тоже подчиняются этой дамочке». «Как это случилось?» — нахмурилась Ирина. «Не может же она повелевать и клонами?» «Теоретически такое возможно», — сказал Гаврош. «Если Элина может управлять самыми низшими формами разума, у циклопер явно мозгов маловато, как и у новорожденных клонов. Такими куклами ей очень легко повелевать. Тем более они только крушат все и нападают на людей. Ничего более сложного она им не приказывает». «Эту инопланетную пиратку нужно остановить», заявила Мартина, «пока она нам весь отель по кирпичику не разнесла». и «Если раньше она нас не прикончит», — с опаской произнес Сёма. «Сначала нужно пробраться к остальным», — сказал Кеша. «Останемся здесь, и рано или поздно циклоперы до нас доберутся. Не стоит сидеть на одном месте и ждать. Нужно двигаться». «У нас есть с собой гранаты», — заявил Кефир. «Откуда?» — изумилась Ирина. «Одолжили у археологов. Значит, украли». Им они все равно уже без надобности. Как я понял, гробницу вы нашли, — рассмеялся Гаврош. Теперь бы спастись от ее обитателей. — А еще есть? — вдруг спросил Кеша. — Можешь одолжить парочку? Афанасий изумленно уставился на своего дядю. — Вы как хотите, но я запрусь в президентском люксе, — заявила Мартина. — Залезу под кровать и буду лежать там, пока все не закончится. Она зашагала по коридору к лестнице, ведущей наверх. В этот момент из ближайшего к ней номера донесся какой-то грохот. Затем двери распахнулись, и навстречу Мартине из комнаты выползла гигантская циклопера.